Глава третья Выйдя на порог, он чиркнул спичкой, и факел в его руки запылал, разгоняя тьму. На долю секунды Ивану Александровичу показалось, что он снова шестилетний ован, и не было этих семидесяти минувших лет. Снова ночь, наполненная ужасом, снова бродит в ней богопротивные твари, а он опять лицом к лицу с порождениями тьмы невыразимый, всепоглощающий страх мешает дышать, двигаться, говорить. На плечо ему легла рука, и он еле удержался, чтобы не завопить, хотя знал, что за спиной у него всего лишь Вера Ивановна. — Надо идти, иди же, — приказал себе Иван Александрович, распахнул пошире дверь и шагнул во двор. Гравий зашуршал под ногами, — Дорожка была не асфальтирована, свет нигде не горел, фонари погасли, даже небо было беззвездным, затянуто тучами. Хорошо, хоть дождь перестал, а иначе факелы оказались бы бесполезны, подумала Сивану Александровичу. Его товарищи, по несчастью, по одному покидали кладовку. Никто не произносил ни слова. На улице становилось светлее от света фонариков и факелов, «Правда, лучи двигались хаотично, беспорядочно!» «Успокойтесь!» — тихо проговорил Иван Александрович, сам удивившись твердости своего голоса. «Старайтесь светить ровнее. Если махать фонарями, вы можете выронить их!» Он хотел сказать еще о том, чтобы все держались ближе друг к другу, но слова застряли в глотке. Иван Александрович думал, что давно готов ко всему и знает, на что идет, но это оказалось иллюзией. В первый момент он обрадовался, что кроме них тут никого нет, и задний двор ресторана пуст, только тьма и ничего во тьме. Теперь он видел, что это не так. Вера Ивановна за его спиной тихо охнула, рука, сжимавшая его плечо, задрожала. Мрак был живым. Навьи, бывшие жители и хозяева плавы планины, стояли плотной стеной. Черные тени были так близко, что Иван Александрович с трудом удержался от того, чтобы не броситься обратно в кладовку, хотя и знал, что это уже невозможно. Слышал, как Матвей захлопнул дверь и запер ее на ключ, лишая новообращенных монстров возможности добраться до беглецов. Как скоро они догадаются вернуться в зал, выйти через главный вход и возобновить преследование? Или как скоро? Навьи велят им сделать это». Иван Александрович махнул факелом влево и вправо. В том месте, куда падал свет, в толпе восставших мертвецов появлялись и исчезали прорехи. «Как же их много! Господи!» «Двигаемся вперед! Все будет хорошо! Мы успеем!» – раздался голос Матвея. Иван Александрович невероятным усилием воли заставил себя сделать шаг. Им нужно было пройти не так уж много. Здание администрации находилось неподалеку, но даже это расстояние выглядело непреодолимым. Семеро напуганных людей двигались медленно, а ночь была так непроглядно темна, что свет, которому они надеялись отпугнуть Нави, казался слишком слабым. «Вот ты и вернулся, Иован!» Прямо перед Иваном Александровичем стоял отец. «Ты постарел, мальчик!» «Мы все так же ждем тебя», сказала мать, которая была по правую руку от отца. Иван Александрович задрожал. «Что с вами? Вам плохо?» испуганно спросила Вера Ивановна. Но старик не услышал. «Прочь с дороги!» сказал он и ткнул факелом в то место, где стояли существа, принявшие обличие его родителей. «Я вас не боюсь!» Он двинулся вперед, увлекая за собой остальных. «Боишься? «Боишься!» — шелестело со всех сторон. «Вы их слышите?» — выкрикнул старик. «Слышите, как они говорят?» «Нет!» — в голосе Матвея звучала тревога. «Здесь тихо!» — подтвердила Ольга. «Они просто стоят?» «Значит, я один слышу их!» — подумал Иван Александрович. «Ты должен быть среди нас!» — сказал отец. «И будешь!» Ничего не отвечая, старик шел вперед, все остальные следом. «Больше половины пути позади, мы молодцы!» – ободряюще проговорил Матвей. Иван Александрович старался не смотреть на обступивших их монстров, не разглядывать, не высматривать полузабытых лиц, родственников и соседей. Это стоило больших усилий. Но ему удалось взять себя в руки, и он тоже начал верить, что у них может получиться спастись. Его спутники шли полностью сосредоточившись, не поддаваясь страху. Все, даже бедняжка Ирина. Справа, слева, спереди, позади их маленькой колонны было достаточно светло, и свет, который окутывал людей, мешал навам приблизиться. Они были рядом, чуть дальше, чем на расстоянии вытянутой руки. Зловещие, молчаливые. Для всех, кроме Ивана Александровича, провожатые, но подойти вплотную, чтобы схватить кого-то, не могли. Здание администрации было уже в двух шагах. Чуть дальше виднелась стоянка, а на ней несколько автомобилей. Наверняка у этого строения тоже имеется служебный вход, если так, то до него, скорее всего, ближе, чем до главного. Беда в том, что Иван Александрович не знал в точности, где эта дверь. Разглядеть ничего не удавалось, а идти наугад было опасно. Или всё же стоит поискать? Может, это совсем рядом? Будто уловив его сомнения, Матвей крикнул с другой стороны колонны. «Идите к главному входу! Никто ведь не в курсе, где запасной!» В ответ нестройный хор голосов ответил. «Никто понятия не имеет, где он!» Чтобы добраться до главного входа, нужно было обогнуть здание. А там не больше пары десятков метров или того меньше. Иван Александрович, помимо воли, почувствовал некоторое облегчение. Их путь подходил к концу. «Внутри они снова будут в безопасности, пусть ненадолго, но этого хватит, чтобы найти ключи». «Вот оно, крыльцо!» Иван Александрович ускорил шаг. Теперь они шли почти вплотную к стене здания, так что опасаться нападения можно было только с одной стороны. И это немного расслабило их. «Еще совсем чуточку!» — крикнул Матвей. Расслабившись, Иван Александрович потерял бдительность. Всего на пару секунд, но этого хватило. Возле входа в здание росли высокие туи. Твари вывернулись из-за деревьев, как будто подкарауливали бедлецов. А Иван Александрович до последнего момента ничего не замечал и отвратительного запаха горелого мяса не чувствовал. Чудовищ было двое, и они оказались слишком близко. Иван Александрович от неожиданности шарахнулся в сторону, налетел на Веру Ивановну. Женщина не удержалась на ногах, упала на землю. Цепочка разорвалась. Диана и Светлана закричали что-то бессвязно. Ирина застыла, уставившись в темноту. Почерневший труп, с которого свисали лохмотья, обгоревшие одежды, был похож на восставшего из адского пламени грешника. Невозможно было узнать в этом монстре, парня или девушку, из развеселой компании, что приехали провести выходные на шикарном горном курорте. Существо надвигалось на Ивана Александровича, а тот застыл столбом, позабыв о травматическом пистолете, засунутом за брючный ремень. «Вот и все, Иован!» — раздался полный ледяного злорадства голос отца. «Скоро ты получишь свое, мальчик!» Иван Александрович закрыл глаза и подумал. «Ничего не вышло!» Матвей сориентировался быстрее всех. Сунув в руку Ольге факел, он бросился к Ивану Александровичу, на ходу вытаскивая свой топор. «Осторожно!» – крикнул он, отшвыривая старика в сторону. Голова трупа отделилась от тела легко, и существо рухнуло на землю. Видимо, шея уже была повреждена, а может, все дело в недавнем воздействии огня. Думать об этом Матвею было некогда. Он немедленно обернулся к чудовищу, что шаркалось следом, готовясь разобраться и с ним, За деревом маячили и другие твари. «А они-то надеялись, что все мертвецы остались в коридоре ресторана?» Фонарь Матвей держал в левой руке, опустив к земле не замечая, что с другой стороны к нему стали приближаться навы. Ольга, увидев это, крикнула. «Матвей, берегись!» Но он не услышал. Тогда она бросилась к нему, размахивая факелом, как саблей, отгоняя твари, что попадались на пути. Светлана, оказавшись к краю колонны, увидела наступающих на них с дочерью Нави и других существ. «Бежим! Быстро!» Она поволокла девочку к ступеням, не обращая внимания, что Ирина так и стоит возле стены, и ни фонаря, ни ножа в ее руках, нет. Все происходило стремительно. Вера Ивановна, которая при падении ударилась затылком, была точно в тумане. Она смотрела и не понимала, что происходит. Матвей размахивал топором, наступая на обгоревшего монстра. Ольга стояла рядом с ним, орудуя факелом и фонарем, отгоняя навий. Мимо них промчались и взлетели на ступеньки Светлана и Диана. Иван Александрович, дезориентированный и растерянный, крутился на месте, беспорядочно освещая пространство вокруг себя и что-то выкрикивая. Однако, если бы не этот свет, но вы давно добрались бы до Веры Ивановны. Сама-то она выронила факел, когда Иван Александрович сбил ее с ног, и он погас, угодив в оставшуюся после дождя лужу. «Вера, что-то развалилось Немедленно встань!» – строго сказал Боре. «Хватит дурить!» Это было обидно, и она хотела было попросить мужа быть повежливее, но в этот момент увидела то, что заставило ее похолодеть от ужаса. Бедная Ирина, про которую в суматохе совсем забыли, стояла поодаль одна, в темноте. Свет фонарей и факелов не касался ее. Два обгоревших трупа были уже рядом с ней, а с другой стороны подступили навы. Слишком напуганная девушка не могла сопротивляться, лишь стояла, словно ожидая казни. «Ира, беги!» – закричала Вера Ивановна, с трудом поднимаясь на ноги, но та ничего не слышала. «Нужен свет, Вера!» – напомнил Боря. «Сейчас, сейчас!» – она подхватила валявшийся на земле мокрый факел. Полезла за спичками, уже зная, что не сумеет разжечь огня. «Иван Александрович!» – Вера Ивановна хотела сказать ему, чтобы он помог Ирине, но было слишком поздно. Обгоревшие чудовище повалили девушку на землю, рвали ее на части. «Нет, Ира, Боже!» – плакала Вера Ивановна. Матвей, который расправился со второй тварью, увидел, что происходит, но понял, что помочь Ирине уже не сможет. «Все к дверям!» – крикнул он, метнувшись к Ивану Александровичу. «Нас мало, где остальные?» – мелькнуло в голове. Ольга подскочила к Вере Ивановне, сунула ей в руку фонарь, потащила за собой, без устали размахивая факелом. Где Светлана с Дианы? Девушка оглядывалась по сторонам, но больше никого не видела. "Уже там", еле выговорила Вера Ивановна, спинами друг к друг другу, скомандовал Матвей, и прикрывая друг друга, они поднялись по ступенькам. Ольга, которая была ближе всех к двери, дернула ручку. «Открывай!» – завопил Матвей, видя, что монстры, оставив тело Ирины, бредут к ним. Девушка трясла дверь изо всех сил. «Не могу! Заперто!» «Там Светлана с дочкой!» Вера Ивановна не могла отвести взгляда от места расправы над Ириной. Ей померещилось, или там правды было какое-то движение. «Стучи сильнее! Они приближаются!» В голосе Матвея слышалась паника. Один из мертвецов уже ступил на ступеньку. Ольга колотила в дверь руками и ногами. «Открывай! Живо открывайте, идиотки!» Вне себя кричала она. Иван Александрович, наконец вспомнив о своем оружии, достал его из-за пояса, прицелился и выстрелил в голову приближающегося чудовища. От выстрела, который был сделан почти в упор, тот покачнулся. Матвей подскочил ближе, ткнул у монстра факелом, как копьем. Одежда на трупе слегка занялась. Сам он опрокинулся на спину, увлекая за собой вторую тварь. Они снова стояли спина к спине, как солдаты, готовясь отражать новые атаки. Ольга все билась в дверь, но напрасно. Существа, и те, и другие, должно быть, почувствовали близкую победу, приближались, надвигались со всех сторон. «Придется выбить окно!» – в отчаянии выкрикнул Иван Александрович, понимая, что все они могут и не успеть влезть в него. В этот момент дверь все же открылась. «Скорее!» – подгонял Матвей, пропуская других вперед. Сам он оказался внутри последним и захлопнул дверь, отрезав тварям путь внутрь.